Глава третья. Он оборотень Говард, сказала я. Скрывать уж точно не стану. По крови оборотень, но ну не инициированный, ни разу не оборачивался, следов нет. Говард нахмурился, поднял глаза от бумажек. То есть ты хочешь сказать, что это сделал не он? Я вздохнула. Не знаю, призналась честно. Может быть, оборот был не полный, поэтому не отразилось. Он не помнит, или говорит, что не помнит, но скорее не помнит на самом деле. Такое иногда бывает, что сознание отключается. Даже какие-то методики лечения есть. Ты хочешь его лечить? Говард усмехнулся. Я вздохнула тяжело. Не знаю. Слушай, это ещё не всё. Помнишь 2 года назад Диких кошечек? Бордель. Он бывал там. Это он помнит. И шлюху, которую, как мы думали, собаки разорвали, помнит тоже. Он был у неё. Так-так. Говард отложил бумаги и сцепил пальцы перед собой. Значит, всё же он. И это тоже. И наверняка ещё можно раскопать, а по нему и не скажешь. Слушай, я решительно взяла стул, села напротив. Я поеду на кладбище, найду могилу этой Матильды, выкопаю и привезу сюда. Пусть опознает и даст показания. Если опознает, можно спокойно закрывать дело, будет однозначный аргумент. На самом деле, я поняла, что, надеюсь, шлюха его не опознает. Скажет, что это не он, что другой. Или правда собаки. Но такое Говарду не сказать, он меня засмеёт. Он нахмурился ещё больше. 2 года прошло, он сказал с сомнением: "Ты сама говорила, что год максимум, потом сложно". "Я попытаюсь". "Хочешь оправдать его?" "Говард. А что?" Удивился он. А я бы оправдал при возможности. Меня жена дома загрызёт не хуже оборотня, что я его посадил. У неё ведь его портретик на туалетном столике, а она на каждый концерт ходит. Что? Вот тут уж удивилась я. Вообще даже сначала не поняла, какой портретик. Да он же скрипач, сказал Говард. Знаменитость у нас. У него завтра концерт должен быть. Мы с женой собирались, она поклонится таланту. топ его. Не знаю уж, как теперь. Может, заменят кем-ли совсем отменят. Но скандал меня дома вечером точно ждёт. Ох, сказала я. Не знала, как-то не слежу за этим. Я бы тоже не следил. Но у меня жена. "Трагически" вздохнул Говард. "Да, у меня-то жены нет, зачем мне?" А сама я как-то не из тех, кто на концерты ходит. Цветы на сцену кидает, и не приведи тёмные силы портретики на туалетном столике держит. У меня и столика-то туалетного нет. Рабочий стол есть только и кухонный. Но неважно. Кстати, сказал Говард: "Соседи говорят, что парень прибежал почти сразу вслед за матерью. Но вот между воями и криками Э, тем как он прибежал, во времени переодеться почти не было, а он точно в чистой, отглаженной одежде прибежал. Хотя, может, успел, кто знает. Вот ещё заметил. Мать его интересно себя ведёт. С одной стороны, она всё выгораживать пытается, рассказывать о том, какой он тихий и талантливый, и что он точно убить никого не мог. А с другой стороны, она так говорит всё это, Словно люто презирает сына, именно презирает. Не пойму. Но это точно к делу никак не привяжешь, просто наблюдение. Ведь любая другая бы гордилась. Как думаешь? Наверное, гордилась бы, сказала я. Если он действительно знаменитость, то гордилась бы. Но с родителями всегда сложно. Кто знает, что там у них? Да. говорт со вдохом потёр коленку Эй, не говори. А ты это на кладбище поезжай. Я тебе выбородом помощь, пусть покопает, он крепкий. Расскажешь потом, как прошло. Покойница двухлетней давности выглядела прямо, скажем, отвратительно. Гроб был простой, дешевый от мэрии, поэтому гниение плоти мало что сдерживало. Собственно, плоти на костях почти не осталось, а дни ошметки. Такое поднять будет нелегко. Я смотрела на нее и пыталась понять, ради чего ввязалась в это. Ведь точно не мое дело. Ради стремления к справедливости? У меня его сроду не было. Свою работу сделала и молодец. Дальше пусть Говор со своими ребятами возится. А тут ладно. Будем считать, что проснулось стремление. Я приготовила всё предварительно укрепляющее заклинание навела, а то ещё рассыпятся кости от моих усилий. Людвига выбор привёл, когда уже всё готово было. Руки в наручниках за спиной, словно опасный преступник. Словно того и гляди бросится. Хотя, кто его знает? Вот вдруг и правда он обернулся, загрыз господин Лаубэ, сказала я. Это Матильда из диких кошечек. Я сейчас постараюсь её поднять, и тогда она, может быть, расскажет нам о том, кто её убил. Людвиг побледнел страшно, движение ещё такое, словно вот-вот стошнит, но ничего удержался, только кивнул. Выборы ему на всякий случай ведро подвинул, а то у нас тут бывали случаи. Потом полы мыть замучишься. Ганс, сказала я выбору, когда подниму, спроси ее, знает ли она этого человека, а потом, кто ее убил, а то я буду занята. Понял, леди Адетта. Еще разглянула на покойную, мысленно закатила глаза. Вот не сиделась мне. Ну, начали. Двухлетних мне пока поднимать не приходилось. Потренируюсь. Вернее, приходилось, конечно, мы на учебе пытались, но с теми, что старше года, у меня не выходило ничего. А если и выходило, то удержать могла несколько секунд. Что ж, будем надеяться, что этих секунд в Эббару хватит для допроса. Все же со времен университета я опыта поднабралась, начертила знаки вокруг. Зажгла свечи, встала поближе, положила этой кошечке ладони на виски. Только со свежими у меня выходит без контакта, а с этими только так. Ладно, закрыла глаза. Я читала заклинание на распев, всё как надо, как полагается. Раз, другой, третий. Чувствовала, как сила растёт, как завихрения магии клубятся вокруг покойной. Ещё немного. Вот, вот. Надо лишь потянуть сильнее, приложить больше усилий и повторить снова. И ещё. Раз на 10-й поняла, что начинает кружиться голова. И если не сделаю сейчас, то сама упаду в обморок. На 15-й. Что уже почти, почти близко. И хоть разок ещё. На 19-й. Что сама почти готова сдохнуть. Ещё разок. для успокоения совести и всё. Гори оно огнём. И только на 22 у меня вышло. Ох, словно столб огня прошёл сквозь тело. Всё завибрировало. Я не открывала глаз, но почувствовала, как покойница очнулась. Давай, Вебер, мне нужно сосредоточиться и удержать. Госпожа, э, мм, -э Матильда. Чуть дрогнувшим голосом начал он. А фамилии-то мы не знаем. Нам нужно задать вам несколько вопросов. Про мальчика, мягко спросила она. Какой однако певучий голос. Про господина Лаубе, строго сказал Вебер. Скажите, вы знаете его? Да, я его помню. Людвиг Согласилась она. Он приходил ко мне. Музыкант. Такие нежные пальцы. Внимательный, всегда вежливый такой, словно Я кашлянула. Ещё немного не удержу, и так тяну из последних сил. И какой Людвиг нежный со слухами мне слушать не интересно. Хорошо, госпожа Матильда, быстро сказал Вебер. Скажите, а вы помните, как вас убили? Да. Грустно сказала она. Вы видели, кто это был? Можете опознать? О, она вздохнула. Да, я всё помню. Поначалу я приняла его за Людвига. Он так похож, то же лицо. Но тот был совсем другой. Злой, резкий, Он подошёл ко мне на улице и сразу схватил за горло. Тут у меня дрогнули руки. Вот всё, не удержу. То есть он выглядел как господин Лаубе, спросил Вебер. Да, точно так, сказала она. Тогда почему вы решили, что это не он? Не знаю. Её голос прозвучал растерянно. Но что-то в нём было не так. Я даже не знаю. Глаза. Другого цвета глаза? Нет. Просто в них ярость. И ещё запах другой. От Людвига пахло одеколоном дорогим, а этот не успела. Вот тут у меня в голову словно ударило. Ох. И всё, я выпустила, больше не смогла. Кости покойные рассыпались пеплом. И я поняла, что падаю, силы оставляют, меня и так выложилось больше, чем вообще могла. Сейчас голову я бугал стола мелькнуло. Мгновение, и меня подхватывают чьи-то руки, не дают упасть. Потом крики, кажется, Вебера меня отбирают, поднимают и оттаскивают в сторону, на кресло, оставляют О том какой-то грохот и возня. Я пытаюсь хоть немного открыть глаза и понять, что происходит. Даму с тала на полу носом вниз лежит Людвиг, а Вебер заламывает ему руки за спиной, прижимая коленом. Эй, я ничего не могу понять, что происходит. Он к вам бросился, Лидия, это буркнул Вебер. Наручники порвал, словно это ниточка. Порвал? оборотней сильные, а по крови у ноборотьень хоть и не оборачивался, только ведь плохого-то не хотел. Ганс, отпусти его, он ведь мне помочь хотел, когда я в обморок упала. Отпусти. Людвиг поднял голову ко мне посмотрел, нос у него разбит, течёт кровь. Цепочка на ручнике действительно порвана, болтается. Я вдруг подумала, что если порвал, мог бы и в Эберу шею свернуть. легко если б захотел только вот тебе и нежный мальчик